Перед началом танцы. В просторном неуютном клубе лесопункта гремела радиола. Посреди зала кружились в танце десятки пар. На ногах танцующих мелькали ботинки, сапоги, туфли на высоких каблуках, запоздалые босоножки и преждевременные валенки. Озабоченный комендант с молотком в руке и портретом подмышкой пробирался между танцующими. Он охранял портрет от толчков с таким бережным старанием, словно нёс полотно знаменитого художника. В углу зала на сдвинутых с камнях навалом лежали плащи, пальто, валенки. Постарадавнему поселковому обычаю не танцующие девчата выстроились у одной стены, а ребята у противоположной. Шумная ватага сгрудилась вокруг подвыпившего Фили. Парни дружно дымили папиросами, не обращая внимания на застенчивые запретительные таблички, и от нечего делать громко обсуждали достоинство танцующих девчат. Любители козла отчаянно стучали костяшками домино, будто собирались проломить крышку стола. Перекликаясь с их стуком, поминутно хлопала наружная дверь. Всё новые и новые лесорубы поодиночке и парами входили в зал. У двери пары расставались. Девчата сворачивали к женской стенке, а парни к мужской. Вот в зал вошла Катя, подруку уснеуклюжим Сашке, а вслед за ними прошмыгнула Тося. Сашка с заметным сожалением выпустил Катину руку и, подчиняясь обычаю, шагнул к парням, а Катя к девчатам. Мешая входящим лесорубам, Тося растерянно замерла у порога, не зная, куда ей податься. И тут как раз замолкла радиола. Танцующие отхлынули от середины зала, одна лишь Тося осталась стоять на виду у всех, с боязливым любопытством озираясь вокруг. "Эй, новенька, шагай сюда", крикнул Филя. Тося подалась было к нему, но увидела смеющиеся рожи ребят из Филиной ватаги, испуганно отпрянула и побежала к женской стенке. Ватага заулюлюкала ей вслед. Зрявы пристыдил парни Сашка. Он терпеть не мог, когда сильные обижали слабых, а тем более измывались над такими вот беззащитными девчонками, как Тося Повариха. Когда Сашке доводилось читать в газете, что бригад мельцы, а то и просто правильные ребята приструнили где-то распоясавшихся хулиганов, он всегда приветствовал такие добрые дела и радовался, что порок наказан, а справедливость восторжествовала. Сам Сашка никогда ничего постыдного не делал, а всякое хулиганство прямо-таки ненавидел. Если б его воля, он собрал бы хулиганов со всей страны, погрузил бы на какой-нибудь старый, отслуживший своё корабль, вывел бы его в океан и утопил всю эту человеческую шваль в самой глубокой ямине. Вот такой неприметный человек был Сашка. Но при всём том, у себя в посёлке Сашка как-то не замечал, что Филя со своими дружками сплошь и рядом творит точно такие же дела, против которых воюют бригадмильцы и газеты. И не надо думать, что Сашка боялся Фили. Никого в посёлке он не боялся. И если б дошло до драки, Сашка один раскидал бы добрую половину Филиной ватаге. Просто он никак почему-то не мог догадаться, что Филя со своими дружками хулиганит. Сашка не хитрил сам с собой и ща спокойной жизни, а в самом деле не догадывался. И вроде не глупый был парень, а вот подишь ты, в газете сразу было видно такой-то хулиган, пакостник, бить его надо в морду или сажать за решётку, а филинных дружков равнять с такими отпетыми хулиганами было, ну, никак нельзя. Все чужие, газетные хулиганы были только хулиганы и всё. А многих ребят из Филеной Ватаги Сашка знал с детства. Они работали вместе с ним в лесу и неплохо работали. Вкалывают, будь здоров, как любил говорить Сашка. Все их пакости Сашка, конечно же, не одобрял, но приструнить своих приятелей детства и товарищей по работе у него как-то руки не поднимались. Он всё надеялся, что они одумаются, но время шло, А Фирина Ватага что-то не очень спешила отдумываться. В общем, Сашка был убеждён, что тем стойким парням из газеты, которые мужественно охватывали своих хулиганов за шиворот, было гораздо легче, чем ему. Им всё было ясно, и сразу было видно, где чёрное, а где белое. А вот в родном Сашкиным посёлке всё как-то смешалось и перепуталось. Тут же Филя только что зря обидевшей забавную девчушку Тосю. До этого целый день нежилей себя вкалывал вместе с Сашкой на делянке. Он дал Сашке закурить, когда у того кончились папиросы, а завтра они сядут за одну парту в вечерней школе. Комендант с портретом подмышкой подошёл к Тосе. Выбирая место для портрета, он бесцеремонно передвинул Тосю сначала в одну сторону, потом в другую и стал закалачивать в стену большущий гвоздь. Комендант повесил портрет, отступил на шаг, "Любую сделаем своих рук", и, посвящая Тосю, важно сказал. "Передавик". Тося почтительными глазами глянула на портрет, на котором был изображён парень в пыжиковой шапке с бензомоторной пилой в руках. Он показался вдруг Тосе знакомым, хотя она могла бы поклясться, что никогда в жизни не видела этого носа сливы. Всю силу своего таланта местный художник вложил в то, чтобы поточней выписать бензопилу. Шапка тоже удалась ему, а вот лицо парня вышло неживое и постное. С бензопилой в руках и благочестивым лицом праведника лесоруб смахивал на навешива лесозаготовительного святого механизированной формации. Стайка любопытных девчат подбежала к портрету. Ой, кто это? Да вроде Илюха. Да не похож. А ты на шапку глянь. Хм, шапку-то его. Тося попристальнее вгляделась в портрет и узнала мальчика леса Илью Ковригина. Не дай бог, если вот такой вот художник Мозило вздумает и её нарисовать. Вот чело получится. Большая рыхлая девица с крупными серьгами, добровольно обслуживающая радиолу, поставила новую пластинку. Саша пригласил танцевать Катю. Тося надеялась, что и её тоже кто-нибудь пригласит, но всех девчат вокруг давно уже расхватали, а она всё ещё стояла под портретом, словно приставлена была караулить его. От нечего делать, Тося стала следить за танцующими. Скоро она заметила, что лисарубы не очень-то церемонится с девчатами. Танцевали они с таким снисходительным видом, будто делали не весь какое одолжение. Попадались среди них и такие кавалеры, что не вынимали папиросы изо рта, а самые отпетые даже бросали девчат в разгар танца. Хм, что делают ироды? ужаснулась Тося. Её удивило, что местные девчата не протестуют и, по всем видать, давно уже привыкли к таким обращениям. Вот те лушки, негодовала Тося. Ей вдруг захотелось, чтобы какой-нибудь лоботряс с папиросиной пригласил её, а потом бросил бы посреди танца. Аннап ему показала, как вести себя с девушкой. Но танец сменялся танцем, а Атосью никто не приглашал. И ей так и не удалось поучить Лесоробов уму-разуму. Все нетанцующие девчата сбились вокруг радиолы, а Тося одна однёшенька стояла под портретом Ильи, пела, заливаясь радиола, насмехаясь над Тосей. Зывать хотелось так, что у Тоси даже похолодели кончики пальцев. Ну хоть какой-нибудь завалященький пригласил бы, молилась Тося, перезабыв все свои мстительные воспитательные планы. Но молодые лесорубы стойко подпирали плечами стены и совсем не замечали Тосю, будто её и в зале не было. Катя проплыла мимо в танце с Сашкой и улыбнулась ободряюще Тосе. Хорошо ей было улыбаться. На её месте Тося и не так бы ещё заулыбалась. А может, и зря позавидовала Тосе своей подруге. Неуклюжий Сашка танцевал плохо и поминутно наступал Кате на ноги. Ох, и пинцух ты, упрекнула его Катя, морщись от боли. Под гармошку у меня получается, защищался Сашка. Ардеола это шепелявит, ничего не разберёшь, только ради тебя и танцую, потому и терплю. призналась Катя. Сашка счастливо улыбался и бо На самом деле, старшей подруге не хочется танцевать. Или она только притворяется? Кто их тридцатилетних заочниц разберёт? Ну, как тебе наш клуб? спросила Вера. М-м, клуб ничего себе, честно призналась Тося, окидывая взглядом просторный зал. А вот культурные рыбатёнки у вас кот наплакал. Вера кивнула головой, соглашаясь с Тосей, и тут же, не сходя с места, разъяснила ей всё по научному. Такое несоответствие часто бывает. Надстройка всегда отстаёт от материальной базы, ведь так? Тося сразу заскучала. Ей почудилось, что высокообразованная Вера как-то нескладно распорядилась своей наукой и вроде бы даже оправдывает её все поселковые безобразия. Но спорить с учёной подругой Тося не отважилась и сказала уклончиво: "Мы этого в вечерней школе ещё не проходили". Раскатисто хлопнула наружная дверь, и в зал вошёл Илья. В живом Илье не было ничего иконописного. Только по шапке и можно было признать в нём парня увековеченного на этом портрете. Попыхивая попиросиной, Илья прошествовал через весь зал, на ходу пожимая руки к танцующим парням и небрежно кивая девчатам. Он остановился в трёх шагах от Тоси. При мысле, что и её сейчас наконец-то пригласят танцевать, у Тоси перехватило дыхание, и она, потеряв всякий стыд, чуть было не шагнула первой навстречу Илье. "А это что за птица?" спросил Илья, скользнув глазами по своему портрету. Не танцующие девчата сбежались со всего зала, подобострастно захихикали. "Себя не узнал?" Илья придвинулся к портрету и искренне удивился. "Да разве это я?" "А шапка? Ну, шапка-то моя", признался он и покрутил головой. "Искусство". Не отрывая глаз от портрета, Ильяс ленивой уверенностью первого в посёлке парня протянул руку в сторону девчат. Рука его повисла в воздухе между Тосей и девицей с серьгами. Тося невольно подалась вперёд. Она тут же сама ужаснулась тому, что натворила, но было уже поздно. Слепая рука Ильи нашла её и увлекла в танце. Чтобы не опозориться перед знатным лесорубом, Тося старательно семенила ногами, а лицо её стало таким напряжённым, будто она решала трудную алгебраическую задачу с буквенным коэффициентом. И только Тося принаровилась к широкому свободному шагу Ильи, как кардиола замолкла. "Хм, да, не везёт тебе, Дуся", посочувствовал Илья. Тося растерялась, не зная, обижаться ей или можно стерпеть такое. Меня Тоси зовут. Тихо сказала она: "Это всё равно". Уверил Илья и отошёл к парням. Тося немножко надеялась, что и на следующий танец Илья пригласит её, но он куда-то запропал, а потом вынырнул из толпы уже вместе с Анфисой. Они помчались в танце мимо Тоси, обдав её тёплым ветром. Высокие, красивые, под стать друг другу. Рядом с ними Тося самой себе показалась вдруг невозрачным заморошен. Даже не верилось, что Минуту назад Илья танцевал с ней. И чего она, такая замухрышка ерепеница, только чужие портреты ей и сторожить. Красотой обделили, так хотя бы росту надбавили. Всё глядишь на человека было бы похоже. Так нет, и тут Тосе не повезло. Видно, в первый год её жизни мать не додала ей каких-то витаминов, решила Тося, припомнив брошюру, которую читала она у доцента со аспиранткой, чтоб подковаться теоретически и по-научному воспитывать их девочку. Оно и понятно, война тогда кругом бушевала, не до витаминов тут было. Мальчишки безбилетники под руководством коменданта установили скамейки перед экраном, хоть бы поскорей начали картину крутить, и чего расплесались. танцуем, вкратчиво спросил чей-то голос над духом Тоси. Она живо обернулась и увидела перед собой Филю, одёргивающего пиджак. Что ж, на безрыбье и рак рыба. Тося придвинулась к Филе, доверительно положила руку ему на плечо и тут же отпрянула, презрительно скривив лицо. Что ты? не понял Филя. Постыдился бы приглашать. Вотка от тебя несёт. Да не водка это оправдался филя, самогон. А какая разница, удивилась Тося. Но разница -то есть, просвещая Тосю снисходительно сказал Филипп и пообещал: Слышь, я отворачиваться буду. Ты уж как не отворачивайся. Да что ты корчишься с себя? Получка у нас была, опять же, премия. Я всего -то только и хватанул. Филипп чуток расклеил пальцы, показывая придирчивый Тосе, как мало он выпил. Иди, иди, не буду я с тобой танцевать, пожилишь, девушка, ласковым голосом сказал Филя, грозно посмотрел на Тосю и двинул слегка в атаге. "На ты отчаянная", удивилась девица с серьгами. "Видать, не учили ещё тебя". Тося презрительно махнула рукой. "Все вы тут какие-то чокнутые". В перерыве между танцами она видела, как Филя к Филе подошёл Илья, шипнул ему что-то на ухо и повёл головой в её сторону. Илья усмехнулся и с любопытством глянул на Тосю. И хотя до них было шагов 20, Тосе показалось, что смеялся Илья не над ней, а над Филей.